А 6. Сенаторум, зал собрания Древней клановой думы, а ныне Совета кланов, якобы располагался на том же самом историческом месте, где Святогор Тимирязев Ярослав Юшкин и Еремий Пожарский встретились после завершения очередного великого жора, опустошавшего эти земли, и договорились положить конец распрям и междоусобица, основав здесь будущий полис. Впрочем, официальная история не придерживалась этой красивой сказки потому как умела задавать неудобные вопросы, ответить на которые древняя легенда не могла. Так первая известная запись на греко-римском языке, так называемая «Летопись конца без повествующая о завершении эпохи легенд, говорит о многих местах, в том числе и о некой московике, как о местах, городищах невероятных, опасных и разуму человеческому недоступных. Составивший ее некий первожрец Тарквиний, вроде как нарушивший древнешаманское табу и сумевший проникнуть в одно из этих таинственных поселений, описывал его жителей как мантрапис, что означало «другие люди», и говорил о них как о существах высоких и мудрых, а обо всем в нашем мире без шаманизма ведающих. Из-за чего некоторые современные ученые даже выдвигали теории, что эти самые другие люди являлись неким иным, как предками современных перевозчиков. Из последующей же эпохи героев осталось куда больше письменных свидетельств, как в кланах Европы, так и тех, что проживали в Азии и на Дальнем Востоке. Это время характеризует те полторы тысячи лет человеческой истории, когда в временах повсеместно произошел сдвиг от кочевого образа жизни к оседлому существованию. Появились первые чародейские и обычные посады, а за ними и первые настоящие полисы. Так вот, там уже о других людях упоминалось лишь изредка, А ближе к временам Святогора так и вовсе писали лишь о неких многочисленных дикарях вида почти нет от роду ничего человеческого, которые обитали в своих полисах и считались крайне опасным племенем даже для чародеев. И это при том, что, по утверждениям многих источников, дикари эти жили без живицы в телах и были почти не подвластны духам, в отличие от обычных людей. Именно по этой причине чудовищами или одержимыми их не считали, хотя и проводили грань между собой и этими существами. Именно такие странные и опасные товарищи жили почти тысячу лет назад, в том числе и в древней Москве. И тут, если верить легендам, после бесконечного жора, который, естественно, как и любое такое масштабное событие, просто не мог исчезнуть бесследно, Святогоркий Мирязев, прихватив двух своих старых друзей, соратников и собутыльников, отправляется прямиком на руины опустошенного монстрами полиса дикарей. Причем путь этой Троицы предстоял не близкий, ибо давно уже было доказано, что сборное воинства чародейских кланов, лидером которого он в тот момент по праву являлся, стояло значительно южнее у истока реки Дон. Более того, в те времена, в отличие от Тимрязева, Ярослав Юшкин и Иремий Пожарский были сами по себе могучими чародеями, возглавляли два незначительных как по размерам, так и по влиянию клана, которые обрели значительную силу уже позже, спустя несколько поколений, обосновавшись в пределах Новой Москвы. А потому, куда страннее легендарного договора, заключенного на руинах чужого города, хотя поговорить об этом можно было и в первой попавшейся штабной палатке, выглядит то, что с решением жить и строиться в пределах Древней Москвы безоговорочно согласились все остальные чародейские кланы, входившие в сборное воинство под рукой Тимирязева. Впрочем, тот факт, что нынешний сенаторум разместившийся на нулевом этаже кремлевского монолита, расположен прямиком на том самом месте, где тысячелетия назад проводились первые собрания клановой думы, а именно примерно на месте главного двора первой крепостицы московского князя, ученые не оспаривают. И никого, в том числе самого князя, как и заседающих в этом главном во всем полисе зале собраний делегатов общественных кланов, совершенно не заботил тот факт, что прямо у них над головой, буквально на следующем этаже, Располагались кремлевские увеселительные заведения для москвичей низшего класса. В том числе и публичные дома, в которых ранее плененные и вроде как раскаявшиеся чародейки из разных инополисных кланов оказывали интимные услуги любому, кто способен за них заплатить звонким рублем. Хмыхнув, Демьян поерзал на своем месте, поудобнее устраиваясь в мягком кресле с божовской тамгой над головой, вышитой на надетом на высокую спинку чехле, чем тут же привлек внимание своего скучающего соседа справа. Крепкого и немного пухлого старичка в круглых пижанских очках, бывшего старейшины из клана Ефимовых. Вообще система рассадки за огромным кольцеобразным столом, установленным в центре зала собраний Совета кланов, никак не регламентировалась, а потому неизменным оставалось только то место, которое занимал московский князь. Все остальные места были неименными, а потому часто менялись, в зависимости от рассматриваемого вопроса и позиции по нему кланового представителя, политических альянсов, а также разнообразных договорных отношений между родами. Поэтому важность места относительно княжеского трона особой роли не играла, зато быстро найдя взглядом клановый символ, можно было сразу же сходу прикинуть, кто в нынешней повестке дня кого поддерживает и заранее составить план того, как перетянуть в обсуждаемом вопросе некоторых противников на свою сторону. Так и оказалось, что на этом экстренном заседании княжеского совета место Божовых было между Ефимовыми справа и Громовыми слева, в то время как Уткины расположились сразу за последними. Вообще-то на месте, которое сейчас занимал Демьян, должна была сидеть Хильда, ибо старая корга, живя в Новгороде, по умолчанию лучше разбиралась в политике, нежели он почти всю жизнь кочевавший между руинами. Да что уж там говорить, он сам перед заседаниями предлагал другой старейшине представлять сегодня их клан. Вот только сестры в связи с обсуждаемым вопросом категорически отказались присутствовать, мотивировав это тем, что, во-первых, его бородатая морда успела примелькаться за последние месяцы в этом зале, а во-вторых, только он, в отличие от Хильды и Астрид, обладает бесценным даром долго и уверенно говорить ни о чем, да так, чтобы все под конец посчитали его очень умным. Того, что его, по сути, назвали «пустобрехом», Демян, конечно же, не оценил, но вот с первым утверждением вынужден был согласиться. Действительно, коней на переправе менять не стоило, так что он сейчас вновь сидел здесь, а Хильда вместе с группой поддержки и структуры клана в секторе за его спиной, готовые в любой момент при необходимости прийти на помощь, в том числе и силовыми методами. Последнее на московских собраниях было всего лишь очередной древней традицией – когда убеленные сединами старцы из Совета поносили друг друга, на чем свет стоит, а чтобы сгладить вопросы уязвленной клановой мести, выпускали во внутренний круг стола молодых. Вроде как схлестнуться на кулачках и оставить таким образом все обиды в этом зале, не вынося их потом ручьями крови на улице Полиса. В нынешний век это, конечно, было редким явлением, пришедшим из той поры, когда дипломатия еще считалась уделом слабых. Но таков был регламент Совета Кланов, мало изменившийся на самом деле после реорганизации его из Думы. Да и в нынешнем Совете идиотов хватало. Так что постоянным спутником Демьяна на этих сборищах стал Заика по имени Гаврила, с обозом переехавший в Москву из тайного посада. Впрочем, говорить парню и не надо было. Главное, что в клановом стиле рукопашного боя соперников у него практически не было. И уже одно то, что именно его, как своего ученика, старец Павел, которого Демьян знал и очень уважал, выбрал для того, чтобы обучать Антона, стало для старейшины лучшей рекомендацией. «Услышали что-нибудь интересное?» Отложив газету и подперев кулаком в щеку, лениво поинтересовался Ефимов, пальцем другой руки поправив сполшие на кончик носа очки. «Да вот, Степан!» — фыркнул старейшина Бажов, взглядом показав потолок. «Подумалось внезапно. Вот мы здесь сидим». «Князя ждем, а над нами сейчас кто-то девок вовсю пользует. Не символизирует ли это то, что политика – самое грязное дело?» У Ивана Седьмого, который возводил этот Кремль, было плохое чувство юмора, поморщился представитель Ефимовых, в седой шевелюре которого все еще были видны редкие, уже алые, а какие-то клубничные локоны. «И тем не менее», – покачал головой Демьян, – «не подтверждает ли нынешнее собрание то, что в этой шутке была лишь доля шутки. Ответьте мне честно. Степан, видите ли вы в наших недавних действиях законные причины для экстренного созыва Совета кланов? Нет, не вижу. Покачал головой Ефимов, а затем вздохнул. Скажу честно, ваш столь успешный близкрик против Шнуровски, хоть и стал неожиданностью для многих, был тем не менее ожидаем. Конечно, можно сказать, что ничего подобного не случалось уже более ста лет, и это нехороший прецедент, который стоит пресечь на корню. Однако подобная точка зрения прямо попирает права кланов Московского полиса. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то осмелится ее высказать. Более того, за тот же период в ряде куда более вопиющих внутриполисных инцидентов мы потеряли несколько крупных кланов, в том числе и ваш и даже несмотря на многочисленные жертвы, специальных экстренных созывов в тех случаях не проводилось. Все вопросы были рассмотрены в стандартном порядке на очередном пленарном заседании. На самом деле, вмешался разговор старейшин Громовых, несмотря на то, что в тех, как вы говорите, инцидентах также фигурировало исчезновение целых чародейских кланов, в нашем случае, в деле Шнуровске, есть одна существенная разница с предыдущими происшествиями, «Вы имеете в виду то, что бывшие Шнуровские на самом деле вполне себе живы и здоровы?» Приподняв бровь, поинтересовался Демьян. «Нет», — усмехнулся Николас, — «сухой и высокий двоюродный дед, как Хельги, так и Никиты. Благополучие Шнуровские на самом деле сейчас мало кого волнует, в особенности их бывших товарищей из Железного, оппортунистически-патриотического альянса. «Какая неблагозвучная у них аббревиатура!» — пробормотал старейшина Обожов, поглаживая свою бороду. «Они себя именуют Опа», — усмехнулся Ефимов. «На самом деле не все они металлисты, и даже небольшинство из их кланов разделяют эго-стихии металла. Но основной политический костяк объединения и, собственно, его цементирующая сила — литьевые, Сталины и Кузнецовы — осколки некогда великого клана Железняк. А так как это фактически малые кланы, образовавшиеся вследствие кровавого бунта, они попадают под категорию «безродных», и не имеют права принимать непосредственное участие в пленарных заседаниях, на правах полноценных делегатов и заседать за этим столом. Мужчина поправил свои очки, отпил из стоящего рядом с ним стакана с газировкой и, видимо, по привычке, забавно чмокнув губами, продолжил. Из-за этого троица оказалась в невыгодном положении, потому как гости и наблюдатели за нашими спинами, Ефимов неопределенно мотнул головой на быстро заполняющиеся трибуны, расположенные по внутреннему периметру зала сенаторума, не имеют возможности продвигать свою политическую повестку. Поэтому, потыркавшись и поняв, что поодиночке они ничего не стоят, Литины, Сталины и Кузнецовы в итоге вновь формально объединились, назвавшись оппортунистическим патриотическим альянсом, и получили право затребовать себе место Железняков в самом Совете. А затем стали наращивать силу, присоединяя к себе в основном малые кланы безродных, обещая им поддержку и защиту. А учитывая то, что периодически Опа ведет себя на заседаниях, подхватил объяснение старейшин Громовых, как лихо в посудной лавке, чем сильно раздражает многие крупные кланы, чтобы их позлить, не опускаясь до уровня прямых оскорблений, к полному названию их альянса добавляют Железный. Вроде как, чтобы почтить память о клане, место которого занимает их делегат. Знаешь, Демьян, Оторвавшись от своего дела, подала голос Хильда, которая до этого момента внимательно вслушивалась в разговор. «У меня возникает все больше и больше вопросов о том, как, собственно, наш мальчик, будучи один оденешенник, смог отхватить такую выгодную позицию в полисе». «Ну, это-то как раз просто», — пожав плечами, ответил ей Ефимов. «Клан Божовых входил в Москву на правах полноценного великого клана, так что он просто вместе с повторным признанием князя получил весь пакет полномочий» хотя и не имел возможности им воспользоваться. Не буду скрывать, что к моменту его выпуска из Академии факт того, что под его рукой слишком мало людей, привел бы к тому, что он не смог бы занимать это место, что было бы оскорблением для вашего имени. Не уверен, чем руководствовался сам князь, быть может, надеялся, что к тому времени ваш глава женится, войдет в поле интересов какого-нибудь крупного игрока, и тем самым неминуемого скандала с деградацией великого князя в Малый удастся избежать. Но, зная Ланскую, я абсолютно уверен, что она действовала исключительно из интересов своего подопечного. Хотя боюсь, что, сосредоточившись на текущем моменте, она, как всегда, упустила будущие политические последствия своих шагов. «Да, нас познакомили. Ольга — хорошая женщина», — задумчиво кивнула Фильда. «Хотя мы с Астрид заметили...» что она слишком увлечена своими исследованиями, и как политической, так и житейской изюминки ей не хватает. Возвращаясь к вопросу Шнуровски, как к более актуальному на данный момент, слегка надавил голосом Громов, реальное отличие от предыдущих инцидентов с кланами заключается в том, что их немалая собственность взяла, да и ушла в одни руки, которые, как я думаю, делиться с другими заинтересованными сторонами не собираются. Все четверо участвующих в разговоре старика синхронно хмыкнули, чем вызвали осуждающий взгляд на Рычито-Чопорной и холодной старейшины Уткиной, которая до того коротала время, читая что-то в маленькой толстой книжечке. «Вы уже успели разобраться с перешедшими к вам активами Шнуровски?» — поинтересовался старейшина Громов, проигнорировав свою коллегу слева. «Нет, куда там за полтора дня, учитывая, что давить на наших новых представителей побочной ветви Антон запретил», — Помощился Демьян. А сами они пока только начали привыкать к новым условиям и не так охотно идут на контакт, как хотелось бы. В основном же мы были заняты попытками обезопасить особняк и небоскреб на случай, если кто-нибудь еще решится сделать глупость. Заняли мануфактуру и прочие предприятия бывших Шнуровские, которые уже кое-кто попытался прощупать на предмет новых владельцев. А также организовали патрулирование в местах компактного проживания работающих на них простецов, попутно ведя разъяснительную работу – ибо среди пролетариата уже начала нарастать паника, причем явно кем-то подогреваемая. «На самом деле, сделали прилично», — хмыкнув, произнес Ефимов. «Особенно хорошо, что о людях подумали. Производство — это, конечно, здорово, но если кому-нибудь удастся запугать или увезти рабочих, оно будет обескровлено». «На самом деле, это не мы подумали», — ворчливо отозвалась старейшина Хильда. «Никто из нас даже не рассматривал вероятность, что простецы могут на наши клановые дела отреагировать, вплоть до саботажа работ и погромов на предприятиях. Это все, Антон. Мальчик вспомнил, как в его детстве рабочие с местной мануфактуры, резко сменившие собственника, подняли настоящий бунт против нового владельца из-за появившихся слухов о закрытии предприятия. Вот он и озаботился». «Умный парень», — задумчиво кивнул своим мыслям Громов. В любом случае, готовясь к нынешнему заседанию, я приказал нашим аналитикам поднять все имеющиеся данные о бывшей собственности шнуровские, как доступные в открытых источниках, так и то, что собрали лично мы за последние 20 с лишним лет. Если хотите, могу поделиться некоторыми их выводами. Димир вновь слегка вздернул бровь, демонстрируя свой интерес. В частности, к тому, как много о Шнуровске могли знать чародеи на стороне, учитывая, что их небоскреб напоминал проходной двор, а архивы картотека располагались в самом очевидном месте, защищаемые только хлипкими дверьми, вскрыть замок на которых мог даже ученик начальных классов чародейской школы. Оказалось, что действительно много. Хоть Громов и не вдавался в подробности, да и вообще был довольно изворотлив, стараясь не давать лишней информации о деятельности своего клана, сами выводы их аналитиков говорили о том, что собственная безопасность, как структура внутри клана, у Шнуровски практически отсутствовала. Плюс рыжие были необычайно доверчивы в своих отношениях с представителями ОПА. Да, сами мануфактуры и более мелкие производства находились ранее в руках у рыжеволосого клана, но Бажовы, занимая эти предприятия, не могли не заметить, что лишь малая часть из них была сконцентрирована на принадлежащей клану Земле и сопутствующих уровневых платформах. Большинство же было раскидано по всей Москве, исходя в первую очередь из удобства работы с контрагентами и потребителями, поставщиками материалов, а также доступной рабочей силы. Что, может быть, и выглядело правильно с точки зрения современного промышленника, но создавало огромные проблемы для обеспечения безопасности как объектов, так и персонала. Более того, из-за своего расположения производство оказывалось буквально встроено в жесткую производственную цепочку – Попытка заменить звенья в которой резко приводила к значительному подорожанию выпускаемой продукции и потере ей конкурентоспособности. И что хуже всего, Шнуровские опирались в первую очередь на логику бывших худесников торговцев плотно работая с союзниками из ОПА, предоставлявшими для их предприятий лучшие цены. Другими словами, весь большой и мощный конгломерат мануфактур Шнуровские был буквально опутан присосавшимися к нему паразитами из контор, Принадлежащих оппортунистически патриотическому альянсу, в значительной мере разжиревшему на выгодных контрактах с рыжеволосами. Полностью оправдывая свое название, опа действительно был нацелен на максимальную выгоду для себя и благо для полиса, вот только выезжал в последние два десятилетия на шее Шнуровские, которые будто и не замечали, как хитро опутывают их бывших худесников своими сетями мелкие, но жадные чародейские кланы. Но на самом деле хуже всего было то, что все эти предприятия находились непосредственно на землях, принадлежащих по лесу, а значит, князю и княжескому столу, который, собственно, издавал их в аренду с пролонгацией договора в каждый нечетный год. Соответственно, различные чиновники имели значительное влияние на Шнуровские, что можно было легко понять, просто узнав о том, что во владении данного клана не имелось достаточных складских помещений для складирования как материалов, так и готовой продукции, встроенных во всю ту же цепочку поставщик-производитель-потребитель. Зато для ОПА и некоторых других кланов такие здания, а также ангары, находились. Ими-то, собственно, и пользовались шнуровски. Вот только Демьян очень сильно сомневался в том, что рыжие с их финансовым положением – не могли позволить себе выкупить эти здания в личное пользование, если бы, конечно, им позволили чиновники. Так и получалось, что с точки зрения неотягощенного особой паранойи дельца все выглядело, в общем-то, честно и даже удобно. Шнуровске просто не было никаких причин не доверять своим торговым партнерам, предлагающим лучшие цены, а тем более соратникам по Альянсу. К тому же, скорее всего, при заключении земельно-платформенных контрактов в княжеском столе Чиновники с волосатыми лапками, улыбаясь, рассказывали рыжим какую-нибудь довольно правдоподобную историю. Например, о том, что в данном районе полиса просто нет свободного места, только на их мануфактуру. Вот только по мнению как Демьяна, так и аналитиков Громовых, заинтересованные структуры таким образом просто связывали стратегически важный для Москвы бизнес, чтобы он, не дай древа не уплыл в дальнейшем из их рук. Ведь сосредоточив все свое производство на клановых территориях, никто не смог бы указывать Шнуровский, где ставить ангар, а где возводить очередную мануфактуру. Пусть даже и возникли бы некоторые проблемы, как транспортные, так и с рабочей силой. Однако то ли рыжие сами решили сделать по-другому, то ли им подсказал кто, но их клановый район был буквально забит парками, крутыми ресторанами, всевозможными галереями и прочими заведениями для обеспеченной публики. Естественно, с учетом их возможностей и пожеланий, в зависимости от платформы проживания. Что тоже в какой-то мере было разумно, ведь рукотворный монолит был расположен практически в элитном районе. Можно сказать, почти в самом Золотом кольце небоскребов кланов, считавшихся опорой и сподвижниками святогора Мирязева. Пусть даже сейчас большинство из них, вроде тех же Морозовых, находилось в глубокой оппозиции к нынешнему князю и его роду. Впрочем, как бы его к себе не привязывали... Дело Шнуровский взяло и уплыло из потных волосатых ручек разнообразных бизнес-партнеров. Что несказанно, их переполошило, до такой степени, что они в тот же день попытались устроить экстренное заседание, скорее всего, совмещенное с судилищем, наплевав на все правила собрания их сенаторами. «Действительно, же ЖОПА!» «Что ж», — задумчиво произнес Демьян, — «можно сказать, что всю готовую продукцию мы потеряли». Признаться честно, я как-то обо всем этом до сих пор еще вообще не думал. Вот же головная боль. Хуже всего, что подобная ситуация поставят под угрозу выполнения взятых контрактов. Пожевав губами, выдал Ефимов. По сути, ваши предприятия станут заложниками. Каких-таких контрактов? Тихо и как-то крякающе засмеялась Хильда. Клан Божовых не принимал на себя никаких обязательств. А люди, которые это делали, с утра сегодняшнего дня кормят червей в бездне. «Подобный шаг вызовет очень много проблем», — нахмурившись, покачал головой Громов. «Многие из тех, что иначе могли бы выступить как сторонники, будут в ярости, если теперь ваши предприятия разорвут все заключенные ими сделки. Тогда в это дело князь вмешается уже лично, потому как вопрос идет о продукции, которая стратегически важна для полиса». «Знаем», — тяжело вздохнул Божов, «Но если последовать договоренностям заключенным шнуровске мы не можем себе позволить» так же, как и находиться в полной зависимости от их бывших партнеров, которые вертили этими думающими исключительно о выгоде торгашами, как хотели. В идеале надо договариваться и пересматривать каждое соглашение отдельно, в том числе и решать вопрос с этими проклятыми складами, поставщиками и так далее. Но это же дело не одного дня, и уж тем более подобные вопросы не решаются с наскока ко всеобщей выгоде. Ладно, будем посмотреть. Кажется, начинается». Действительно, зал сенаторума полностью заполнился людьми. Лишь 26 мест из 147 за центральным кольцевым столом совета остались незанятыми. Это если не считать княжеского трона, который тоже в данный момент уставал. Свет над трибунами с гостями, приглашенными наблюдателями прессы и просто охочими до политики богатыми зеваками, способными купить себе недешевый билет, дабы только посмотреть на заседание, медленно притух. Затрубили фанфары — И мощные софиты осветили двери, ведущие в глубины Кремля, которые словно сами собой медленно и торжественно отворились. Правитель Москвы появился из темноты вовсе не торжественно, как можно было предположить. А как всегда на заседаниях, одетый с иголочки, бодрым шагом влетел в сенатором, за ним по пятам следовали 26 безвлеких фигур. Людей, одетых в серые мышиные балахоны, полы которых волочились по мраморным плитам, с капюшонами, надвинутыми на лица, которые вдобавок прикрывали непрозрачные черные вуали. Демьян уже знал, что это были не какие-то там охранники князя или что-то вроде того, как он подумал в первый раз, увидев эту процессию, а люди, особо отличившиеся перед полисом, чаще всего простецы-армейцы, которым князь даровал милость стать на день равными ему во всем. На самом деле это была традиция, корни которой уходили на несколько сотен лет в прошлое, во времена первого казанского вторжения в Москву, когда еще клановая дума была не такой большой, а на сам совет допускались исключительно лидеры кланов, а не советники, как сейчас. И так уж получилось, что в результате того нападения дума буквально обезлюдила, хотя многие кланы, потерявшие в боях своих глав, не только выжили, но и усилились, захватив многочисленных пленников. И тем не менее встречу надо было проводить, а решение контратаковать Казань и наказать казанян за случившееся можно было принять только коллегиально. В результате правивший тогда князь, имени которого Демьян не запомнил за ненадобностью, собрал особо отличившихся чародеев из своей дружины и за их подвиги даровал им право на день называться равными ему братьями и сестрами, после чего надел им на головы глухие шлемы, чтобы никто не узнал их в лицо и не мог отомстить, в случае что не отправил их в кланы, лидеры которых пали в битве. Ибо, как равные ему, пусть и на день, Они имели право находиться на заседании Думы, а потому каждый из них мог взять на себя роль главы конкретного клана и спросив их мнение по вопросу атаки на Казанский полис, и передать его остальному собранию, поклявшись перед всеми в том, что озвучивает не свои мысли а волю клана. Века прошли, Дума стала советом, и говорить в нем теперь могли не только главы кланов, но и их представители старейшин, однако традиция осталась, правда, найдя себе новое применение». Так сенатором теперь формировался раз на сто лет, и минимальное количество мест в нем соответствовало количеству делегатов, появившихся на первом собрании с формулировкой «дабы никто из живых изгнан не был», коль даже мнение его другим равным. Так что могли добавить новое кресло, как, например, для Бажовых 30 лет назад, а вот убрать то, которое принадлежало вымершему клану, разрешалось только в первый день нового века». А чтобы собрание считалось полным, пустующие места занимали эти самые безликие, отмеченные московским князем. Пусть, по большому счету, они теперь и придерживались исключительно его политической повестки. Надо ли говорить, что еще совсем недавно в этот зал приходило не 26, а 27 обряженных серая фигур. Пока безликие приносили клятву оставаться бесстрастными и занимали места за столом, князь, чуть хмурясь, стоял рядом со своим троном Но стоило голосом замолкнуть, как он быстро сел, поздоровавшись, наконец, собравшимися, подхватил деревянный молоток и звонко ударил бойком по круглой подставке, от отчего зачарованный кудесниками предмет громыхнул, как армейская пушка. «Итак, господа, разрешите мне открыть эту внеочередную экстренную встречу Совета кланов Московского полиса, созванную по требованию представителя от клана Медоносовых», произнес он и снова громыхнул молотком по подставке. «Прошу, старейшина Медоносов». «Я, как думаю и все вы, безмерно рад видеть вас сегодня вечером», — произнес мужчина таким тоном, что сразу же стало понятно, что век бы он этих морт не видел, и тогда точно был бы счастлив. На этом собрании я хотел бы поднять животрепещущий вопрос о недостойном варварском поведении. Демьян внутренне напрягся, стараясь внешне выглядеть безмятежным. Представители клана «Пущенных» «Самым жестоким образом разграбивших и вырезавших посад лошман, оберегаемый моим кланом», закончил Медоносов, яростно вперевшись взглядом в пухленькую старушку с морщинистым улыбчивым лицом и волосами, туго стянутыми в пушок на затылке. «Я протестую пред всем нашим честным собранием», воскликнула женщина, поднявшись со своего места, когда ей было позволено князем. «Вина, заслучившаяся целиком и полностью лежит на Медоносовых», «Устроивших в этом непосаде, кстати, о казанянском Авыле перевалочную базу для контрабанды запрещенных товаров и материалов прямиком в Казань?» «Это все ложь. Я требую немедленного удовлетворения», — брызгая слюной, заручал старик. «Секундочку, старейшина Медоносов», — поморщившись, поднялся со своего места делегат от Морозовых. «Старейшина пущена. Контрабанда с Казанью — это серьезное обвинение. Не менее серьезное». «Чем ничем не прикрытый геноцид внешнего поселения, в котором обвиняет ваш клан? Есть ли у вас доказательства?» «Чего?» Только и мог думать в этот момент Демьян, глядя на все разгорающуюся перепалку между старейшинами, которую теперь поддержали еще и их союзники. Понятное дело, что сам вопрос обоих столкновений между двумя московскими кланами где-то у бездны на куличках никто не поднимал. «Это межклановое дело». Хотя если бы кто-то из этих двух готов был унизиться и просить помощи и защиты Совета кланов, тогда да, это дело непременно бы рассмотрели. Однако делегаты, не желая терять лицо, зашли с козырных карт, обвинив друг друга в не самых хороших поступках, которые напрямую касаются Совета. Ибо уничтожение поселения простецов, которых город вроде как обязался защищать и в которых заинтересован именно московский клан, а значит и сам московский полис, Это не слабый удар по репутации, в первую очередь среди посадчан, у которых и так мало доверия к гостям из полиса. И совсем другой вопрос – прямая контрабанда чего-то, что запрещено к передаче в ту же Казань. Тем более, если это, по сути, казанянский авыл, а не посад. Но подобный вопрос можно было вполне спокойно рассмотреть на обычном пленарном заседании. Да и… что-то здесь не так, пробормотал Ефимов с прищуром осматривая сидящих вокруг кольцеобразного стола людей, многие из которых также явно не понимали сути происходящего. Вопросов между медоносовыми и пущенными не было в разосланной повестке. «Думаю, кто-то решил сыграть не по правилам», — бесстрастно произнес Громов, глядя то на князя, то на сидящего не так уж далеко от него представителя ОПА, и отложившая с началом заседания свою книжицу Уткина, легонько кивнула, соглашаясь с ним. Огненный шарф, фигурально выражаясь, мощно рванул примерно через полтора часа, когда, устав от криков и взаимных обвинений двух раздухарившихся старейшин, Совет общим голосованием постановил штрафовать оба клана и закрыть на этом дело. Именно тогда вдруг попросивший слово делегат от оппортунистически-патриотического альянса выкатил целую гору абсолютно абсурдных претензий к Божовым. А так как все они были исключительно материального характера и касались таких формулировок, как недополученная прибыль, причем рассчитанная на годы вперед, и рейдерский перехват производственных цепочек, стратегически важный для полиса продукции, это действительно касалось совета кланов. Если бы, как втайне надеялся на Тадемьян, этот Юстас Олегович Сталин, представлявший ОПА, был идиотом и попытался апеллировать к чему-либо, связанному с кланами, отбиться было бы куда легче легкого. Но в ОПА, судя по всему, подобных кандидатов не имелось, да и все заседание было заранее подстроено таким образом, чтобы делегаты, являясь чародеями, а не бухгалтерами, устали и не захотели разбираться в таких сложных материях, как нарушение десятилетнего колебания общего сальдо предприятий ОПА вследствие отказа божовых от заключенных ранее, причем имя Шнуровский даже не упоминалось. Несмотря на свою важность для полиса, своего места в совете кланов у рыжих никогда не было а их интересы представлял Альянс, так что подавляющему большинству присутствующих на Совете было действительно плевать на их судьбу, в отличие от проблем, которые затронул и даже выделил голосом представитель ОПА, напирая даже не на проблемы своих предприятий, а на ущерб, который нанесли по лесу Бажовы одним только фактом своего вмешательства. Впрочем, старейшина Сталин сделал небольшую ошибку, упомянув об отказе от заключенных ранее контрактов, Вот за нее-то Демьян и зацепился, когда настала его очередь как ответчика. Что-что, а болтать ни о чем, пудря мозги окружающим, а заодно иногда давя на нужные точки, старик умел не хуже, а то и лучше своего визави, и сестры Фильда Састрит были в общем-то правы. У Демьяна имелся талант демагога, так что заворожить и убедить в своей правоте окружающих у него получалось почти всегда. В своей длинной ответной речи, растянувшейся почти на 40 минут, после которой, наверное, каждый из присутствующих в зале задумался о том, что неплохо было бы как-то пропихнуть закон об ограничении времени на выступление, старейшина Бажов прошелся по всем болезненным для его визави точкам. В том числе и по тем, о которых мимоходом узнал совсем недавно от Громова, рассказавшего про выводы его аналитиков. Но сделал это, не акцентируя внимание на этих проблемах, а заставив слушателей и самих прийти к выводу, например, что столь важные для города предприятия, которые Бажовы получили от Шнуровски, вполне могут остановиться из-за недобросовестных поставщиков, представителем которых как раз является его оппонент. Ну или что именно обвинители его альянс кланов, по сути, все это время получал ту самую прибыль за счет того, что у Бажовых 30 лет назад была украдена клановая территория. Ну и, соответственно, кто кому на самом деле еще должен остался мы можем простить врага. Мы ему отомстили и простили. Мы можем простить полис, в котором намерены жить. Ведь полученные деньги пошли на благо каждого из нас», — вдохновленно вещал Демьян, заканчивая свою речь, в то время как кислое и одновременно хмурое выражение на лице князя чуть сгладилось. «Но почему вы, честное собрание, должны прощать людей, которые паразитируют на нас и одновременно на самой Москве? Впрочем, Я не желаю, чтобы вы решали их судьбу прямо сейчас. Давайте отступим, рассмотрим с холодной головой все ранее заключенные контракты, а до тех пор, я надеюсь, вы не позволите этим людям сделать так, чтобы столь важные предприятия остановились». Завершил свое выступление Демьян, нанеся очередной удар голосом доброго дедушки. Собравшиеся с сенаторами люди были счастливы, что речь «Старого Божого» завершена, и при этом рукоплескали бы его выступлению, если бы подобное разрешалось регламентом. Во всяком случае, именно так Демьян мог интерпретировать смесь эмоций, проявлявшихся на лицах окружающих. Даже бесстрастная Уткина начала демонстрировать какие-то чувства. «У меня все, княжа», — равнодушно сказал довольный, но не демонстрирующий этого Божов, и хотел уже было сесть, когда князь, сам привстав со своего места, остановил его. Старейшина Божов Он внимательно посмотрел на Демьяна, а затем, прищурившись, спросил. «Скажите, но почему, если, по вашим словам, готовы простить полис, вы до сих пор удерживаете в плену моих гвардейцев?» «Мы не удерживаем ваших гвардейцев, княже! Мгновенно превратившись из демагога в бывшего лидера и покатостимые зеленоглазого клана, жестко ответил старик. «У нас в плену находятся люди, которые говорят, что они ваши гвардейцы» которые вторглись на территорию клана во время проведения боевой операции и вступили в столкновение с нашей гвардией. Подтверждение их личности из Кремля мы до сих пор не получили. «Хорошо, я говорю», — глубоко вздохнув, серьезно и даже сурово произнес правитель Москвы, «это мои люди, я хочу, чтобы всех выживших отпустили». «Княжа», — вальяжно произнес со своего места мужчина, сидевший за делегатом от Морозовых, оказавшийся главой этого клана, — а его глаза со снежинкой вместо зрачка опасно блеснули. «В связи с этим у меня возникает так много вопросов». «На них будет отвечено, князь», — помощившись, ответил хозяин Кремля. «Пока могу сказать только одно — стреноженный корпус». «Опа!» — усмехнулся Морозов и замолчал. «Если вы свидетельствуете за них», — улыбнулся Демьян, «к утру они будут у ворот Кремля. И да, все они живы». «Тогда у меня тоже вопрос». — воскликнул представитель клана Васильчуков, тихо сидевший до этого рядом со слегка подавленным делегатом Атопа. — К Бажовым, если можно. — Прошу, — произнес правитель Москвы, как и Демьян, поворачиваясь к нему. — Если ваш глава Антон Божов, столь любит соблюдать клановые правила, как вы нам тут говорили, готовы ли вы вернуть настоящему владельцу собственность, которую он получил пусть и по закону, но вследствие ошибки дарителя? — спросил высокий крепкий мужчина, который уже встал и оперся руками на стол, сейчас пристально глядя на Демьяна. — Это какую и кому? — внимательно прищурился старейшин Божов. Так Мени? — раздался звонкий голос с трибун, и световой круг софита сразу же вырвал из полутьмы зажмурившихся сидящих людей, вставшего на ноги высокого седовласого парня. — И кто ты будешь? — помощивший спросил московский князь, явно недовольный и васильчуками, — и нарушившим протокол парнем. Я Тарас Шарий, с задворя к Киеву, — ответил он, не смутившись, а наоборот даже как-то с гордостью. — не сказали, что у Мене тут жил батько.